Глава 9. 1925-1927 годы. Кириоле. Театральные постановки в Булонии. Празднование Пасхи у русских изгнанников. Княжеские ночи. Женитьба великого князя Дмитрия. Фальшивая великая княжна Анастасия. Сбитый с толку Махараджа. Музыкальное образование Хуби и её щедрость. В Брюсселе с читой Хуби. Бегство Вилли. Всю юность я слышал разговоры о замке Кириоле близ Конкорно, принадлежавшем когда-то моей прабабке. Она завещала его департаменту Финистер. Тем не менее, дарственная содержала некоторые ограничения, сохранявшие права естественных наследников в случае, если ограничения не будут соблюдены. Они действительно не соблюдались. поэтому моя мать, прямая наследница бабки, могла заявить свои права на Кириоле». Адвокат, изучивший по ее просьбе в 1924 году этот вопрос, сообщил, что уже слишком поздно поднимать это дело, поскольку к этому времени департамент Финистер по праву давности аннулировал права естественных наследников. Тем не менее, мне было любопытно ознакомиться с этим владением прабабки, купленным во времена её брака с графом Шово. Здесь при Второй империи она прожила много лет из своей романтической и полной событий жизни. Визит в Кириоле был поводом для путешествия в Британь с читой Калашниковых кузиной Зенаидой Сумароковой, ставшей теперь мадам Бриггер, но жившей всё ещё у нас, и с Каталем, моим секретарём. В этот раз нам повезло с погодой. Живописный порт Конкарно с возвышавшимися над ним стенами, которые в прошлом столетии перестроил Вобан, мерцал и переливался под безоблачным небом. Эта залитая солнцем Британь совсем не походила на ту суровую страну, окутанную туманами, которую я готовился увидеть. Должен сказать, что замок Кириоле мне не понравился. Вокруг него простирался великолепный парк, но сам он представлял собой большое и тяжелое строение, сооруженное больше ста лет назад на руинах старинного замка. Он был замечателен лишь своими размерами и уродством, как будто декорации из папье-маше для съемок исторического фильма. Старый служитель провел нас внутрь, где располагался местный музей. Бретонские костюмы, головные уборы и мебель Заменили старую меблировку, от которой осталось лишь несколько прекрасных деревянных панелей и великолепные ковры. Нам показали неизбежные королевские покои, зал гвардии, другие многочисленные залы и часовню. Со странным чувством хозяина обходил я это владение, не принадлежавшее мне, где ничто не напоминало Россию. Комната графини Шово, как и её мужа, сохранилась нетронутой. Там я увидел её прекрасный портрет, который, как я мог судить, обладал удивительным сходством с оригиналом. Я заметил, что служитель смотрел то на портрет, то на меня. "Не из этой ли вы семьи?" спросил он наконец. Он был очень рад узнать, что я правнук старой хозяйки, поскольку в юности служил моей прабабке. И я был первым из её рода, которого он видел после её смерти. Он рассказал, как управляющий усадьбы продал мебель, презрев волю дарительницы. Это нарушение существенного условия завещания давало мне основание, считал он, заявить права наследника. Я мог лишь повторить ему то, что нам уже говорили раньше. Возвращение владения невозможно. Мы провели ещё пару дней в Конкарно, чтобы подробнее осмотреть окрестности. Я был покорен Британию. Некоторыми чертами она напоминала Шотландию, где я побывал во время первой поездки в Англию. Это великолепное путешествие оставило бы лишь самые приятные воспоминания, если бы я не привез из него синусит, который повлек за собой операцию и заставил меня претерпеть страшные муки. В Болоне мы составили любительскую комедийную труппу, которой руководила знаменитая русская актриса Екатерина Рощенная Инсарова. Комедии и сценки, поставленные в нашем маленьком театре, имели большой успех. Наши актёры искрились талантом и остроумием. Великое книжное Мария, сестра Дмитрия, княгиня Васильчикова, читала у варовых и множество внуков нашего великого писателя Льва Толстого не уступали профессионалам. Среди них особенно блистала мадам Гужон. Русская по происхождению, она была замужем за французом. У неё обнаружился замечательный комический талант. Мадам Гужон вполне могла бы рассчитывать на успешную актёрскую карьеру. Её пышные формы венчала голова бульдога. Она всегда носила одну и ту же шляпу, украшенную крошечными цыплятами утратившими перья, и одну и ту же побитую молью лису. Она блистала и в комедиях, а ещё, одетая танцовщицей кафе Шантана, могла с неотразимым комизмом спеть ошеломляюще вульгарные русские чистошки. К сожалению, она занималась ещё и всяческими делами. Дела эти были всегда очень запутанными и редко обещали успех. Если она добывала немного денег, то незамедлительно их тратила, устраивая в своей квартире на улице Бассано вечеринки, длившиеся до зари. На жалобы соседей она всегда хладнокровно отвечала: "Отстаньте от меня, мадам Гужон развлекается". Вспоминается ещё одна женщина, наш давний русский друг, замечательная особа. Далеко не глупая, но одержимая манией величия, она претендовала на близкое знание света и давала понять, что буквально все мужчины в неё влюблены. Очень высокая, она не утратила ни пяди своего роста, несмотря на приличный возраст. Высоко держала голову и старалась во всех обстоятельствах сохранять достоинство и осанку. Она сильно красилась и довольно претенциозно одевалась. Весьма злоупотребляя вуалями, цветами и перьями, ларнет, которым она постоянно пользовалась, не мог избавить её от неприятностей, которые доставляла ей близорукость, граничащая со слепотой. Упав однажды в водосточный люк, которого она не заметила, она была извлечена оттуда молодым секретарём английского посольства, случайно проходившим мимо. Немало не растерявшись, она поднялась направила Ларнет на своего спасителя и, смерив его надменным взглядом, промолвила: "Благодарю вас, молодой человек. Я принимаю по четвергам. Мы охотно прощали нашему другу эти невинные странности, пожалуй, единственный её недостаток. И всё же мы не могли отказаться от удовольствия и порой подшучивали над ней. Однажды мы пригласили её обедать ещё с одним нашим другом, бароном Гаучем, Любезным стариком, преклонные годы которого не отняли у него бодрого настроения, он охотно согласился на придуманный мной розыгрыш. Он надел парик в стиле Людовика XIV, букли которого падали ему на плечи, и большие тёмные очки. В таком виде он должен был сойти за шведского профессора по фамилии Андерсон, близкого друга шведского короля. Хотя наша приятельница прекрасно знала барона Гауча, а запах нафталина, исходивший от парика, мог бы показаться ей подозрительным, она ни на секунду не заподозрила мошенничество и не переставала весь обед ларнировать псевдопрофессора и его удивительную причёску. Я увидел её снова лишь через несколько месяцев. Она сказала мне с упрёком: "Феликс, Я никогда вам не прощу шутки, которую вы со мной сыграли. Обедая недавно со шведским королём, я спросила о его друге, профессоре Андерсене. Поскольку мой вопрос его удивил, я писала ему об этого человека. Я не знаю профессора Андерссона, имеющего столь пышную шевелюру, сказал он. Вы несомненно стали жертвой мистификации. Я уже рассказывала в субботах в Болонье. Но один раз в году в святую субботу вечер приобретал особый характер. Пасха всегда для русских повод для большого праздника, но это ещё и время, когда эмигранты особенно остро чувствуют тяжесть изгнания. Москва с её церквями, освещёнными тысячами свечей, и все колокола Кремля, звенящие о воскресении Христовом, зрелище великолепия, которого невозможно описать. стоит перед глазами у всех русских вечером в Святую Субботу. В эту ночь службы в наших церквях и сопровождающие их пение исключительно красивы. Церковная служба кончается, и прежде чем собраться на традиционный ужин, верующие трижды обнимаются и целуются по обычаю, говоря «Христос воскресе». Многие наши соотечественники приезжали в Булонь на пасхальную ночь. Один французский журналист написал об этом больше с юмором, чем с точностью, в статье под названием Княжеские ночи. Среди различных небылиц там тем не менее угадывается что-то от атмосферы бульонских вечеров. Это Пасха, Пасха, поют птички в тюи и лири в Люксембургском саду. Это Пасха, Пасха, вторят русские в Париже. Вечером в святую субботу С 11 часов полковники лейб-гвардии, кузины царя и знатные вельможи съезжаются со всех сторон, с ближних и дальних окраин Парижа, из Кломара и Аньера, из Версаля и Шантильи, и собираются густой толпой вокруг церкви на улице Дарю на полуночное мессу, которую служат с большой помпой священники и архисвященники, попы и архипопы. и сам митрополит, который является не средством передвижения, но очень высоким иерархом ортодоксальной церкви. Служба кончается, и, поцеловавшись трижды в губы и затушив свечи, которые держали в руках, последние бояре, сопровождаемые последними европейскими американцами, отправляются ужинать на Монпарнас или на Монмартр и праздновать обильными возлияниями воскресения Христова. Тем временем настоящая княжеская ночь, праздничный ужин, который собирает вокруг крашенных красным яиц традиционного кулича и молочных поросят настоящих великих князей и прекрасных славянок, развёртывается не у Корнилова, не в золотой рыбке, даже не в Шахерезаде, но в маленьком доме в Булоне, среди бесчисленных фотографий монархов, более или менее свергнутых. Буфет роскошен, фантастичен и причудлив. Сосиски, принесённые маленькой танцовщицей, соседствуют с благородными трюфелями, щедрым даром голландского королевского дома при посредничестве леди Дэттердинг. Простое красное, разлитое в простые стаканы и в кубки из золочёного серебра, и тоже соседствует с самыми драгоценными шамбертенскими винами и чайшими шато лафитами. Окруженный эскортом из верных кавказцев, хозяин дома переходит от группы к группе, говорит с одними, предлагает выпить другим, любезный, отстраненный и таинственный, но никогда не перестающий великолепно играть свою роль. Его тонкое лицо освещается счастливой улыбкой, когда Донна Вера Мазуччи проливает водку на фортепиано, или когда Серж Лифарь, делая акробатический трюк, разбивает люстру. Молодая брюнетка поёт металлическим и немного хриплым голосом цыганский речитатив, и ей подпевают хором четыре кнегини, три графини и две баронессы. Вспомнив о своей русской крови, Мари Терез Дюссес, первая княгиня Франции и внучка Галициных, дарит пасхальный поцелуй игроку на балалайке. Соседи напоминают их высочеству, что уже 5 утра и давно пора идти спать и кончать с московскими церемониями. Мы можем простить этому журналисту преувеличения. Он сделал их остроумными, без тени злости. Но что от него совершенно ускользнуло, так это то, что всё-таки значит эта пасхальная ночь для сердца русского эмигранта. В ноябре 1926 года В православной церкви Биорица состоялось венчание великого князя Дмитрия с очень красивой американкой Одри Эмери. Я был рад за Дмитрия, который, казалось, наконец-то устроил свою жизнь. Правда, у меня были кое-какие сомнения насчёт продолжительности их общего счастья. Я знал, что ничто не чуждо Дмитрию больше, чем американский образ мыслей. 6 лет прошло после нашей последней встречи. Я с грустью видел, как он тратил жизнь на пустые развлечения и не мог прийти к нему на помощь. Дмитрий был из разряда тех существ, что живут, закрывшись в их собственном мире, непроницаемые ни для дружбы, ни для любви. Что получится из этого последнего опыта? Я искренне желал ему, что он наконец найдёт своё счастье, хотя мало верил в это. В 1927 году разнёсся слух, что в живых остался один из членов императорской семьи, убитой в Екатеринбурге. Великая княжна Анастасия, последняя дочь царя Николая II, смогла, как говорили, убежать и находилась в Германии. У нас имелись серьёзные причины встретить эту новость довольно скептически. Николай Соколов, юрист по образованию, проводивший расследование по приказу адмирала Колчака в 1918 году, немного спустя после произошедшей драмы смог с уверенностью установить, что государи и все их дети без исключения были убиты. Царевичи-претенденты и фальшивые великие княжны тем не менее появлялись не раз в разных местах, но им не оказывалось никакого серьёзного доверия. На этот раз интрига была сплетена получше, поскольку ввела в заблуждение многих людей. А комитеты, основанные для помощи претендентке в великие княжны, собирали значительные суммы. Никто из тех, чьё доверие и наивность использовались, не знал лично императорских детей. Чего не скажешь о великой княгине Ольге, сестре императора, принцессе Ирине прусской, сестре императрицы баронессе Буксгевден, придворной даме последней, не, наконец, о Пьере Жильяре, воспитателе царевича, и его жене, не говоря уж о некоторых лицах из близкого окружения наших государей, видевших претендентку в великие княжны и говоривших с ней. Все они в один голос разоблачали обман. Но, несмотря на то, что их свидетельств было достаточно, чтобы убедиться в очередном обмане, Они не остановили кампании, организованной вокруг лжи Анастасии. Будучи в тот год проездом в Берлине, я встретил там русского медика, профессора Руднева, одного из самых горячих сторонников самозванки. Мое убеждение, что это очередная мистификация, было неколебимым. Я не верил его горячим убеждениям, что это действительно Анастасия. Но мне было интересно узнать от него об организаторах этого дела и увидеть особу, которую они прочили в царские дочери. Она находится, сказали мне, в замке Изеон, владении герцога Лейхтенбергского в окрестностях Мюнхена. Руднев предлагал отвезти меня туда. Я отметил по пути, что он как-то очень настойчиво предупреждает меня, что выстрелы и удары штыком в лицо, полученные великой княжной сделали её неузнаваемой. Взейоне нам сказали, что её императорское высочество больна и никого не принимает. Тем не менее исключение было сделано для профессора Руднева, который поднялся к ней. Через несколько минут он вернулся, чтобы сообщить о радости, вызванной у больной известием о моём визите. "Феликс", воскликнула она. "Какое счастье вновь увидеть его. Скажите ему, что я сейчас же одеваюсь и выхожу". Ирина с ним всё это выглядело очень фальшиво. Я не сомневался, что это радость притворная, если, конечно, не сам Руднев изображал её в интересах дела. Меня попросили подождать в саду, и туда, спустя четверть часа, вышла псевдовеликая книжная, опираясь на руку профессора. Даже если бы у меня и были какие-то сомнения, я с первого взгляда увидел, что имею дело с комедианткой, очень плохо играющей свою роль. Ничто в ней, ни в чертах, ни в фигуре, ни в манерах не напоминало ни одну из императорских дочерей. Она далеко не обладала той естественностью и врождённой простотой, свойственной императорской фамилии, которой ни выстрелы, ни штыки, никаких следов от которых на её лице я не обнаружил, не могли бы отнять. Наш разговор был короток и банален. Я обратился к ней по-русски, она отвечала по-немецки. на языке, который дети царя знали плохо. Напротив, она ни слова не знала, ни по-французски, ни по-английски. А на этих языках они бегло разговаривали. Мой визит в Зеион окончательно убедил меня в мошенничестве. Частное расследование, предпринятое в следующем году при содействии криминальной полиции Берлина, показало, что эта якобы великая княжна была простой работницей польского происхождения. Настоящее ее имя было Франциска Шанцковская. Ее мать жила с сыном и двумя другими дочерьми в маленькой деревушке в Восточной Померании. Вся семья без колебаний узнала Франциску на предъявленных фотографиях. С 1920 года девушка исчезла, и родные не могли отыскать ее следов. Официальное расследование позднее полностью подтвердило выводы частного следствия. Вся эта афера основывалась на всеобщей уверенности, что в иностранных банках находятся крупные капиталы, являющиеся личной собственностью последнего царя. Поэтому-то присутствие естественного наследника и было необходимо, чтобы запустить руки в это наследство. Но чего не знал почти никто, так это того, что с началом войны Николай II поручил своему министру финансов графу Каковцеву от которого я это и узнал вернуть в Россию все капиталы, являвшиеся его частным достоянием и находившиеся за границей лишь кое-что из самой минимальной ценности осталось в берлинском банке таким образом франциска обязана своим возведением в великие книжные происком группы проходимцев преследовавших вполне корыстные цели едва я вернулся в париж как на моём горизонте вновь возник алварский махараджа На этот раз я решил по возможности избегать его. Когда он пожелал встретиться со мной, я велел передать ему, что я уехал в Лондон. Он отправился за мной в Англию. Не найдя меня там, он вновь явился за мной в Булонь, где ему сообщили, что я в Риме. Когда я узнал, что он отправился за мной в Италию, я телеграфировал матери, прося её, если Махараджа будет искать меня, сказать, что я на Корсике. Предосторожность оказалась не лишней. Вскоре мать известила меня о его приезде. «Что это значит? Почему Махараджи ищет тебя повсюду? Чего он от тебя хочет?» – беспокоилась она. Я затруднялся ответить на эти вопросы. Я знал, что он, несомненно, имел какое-то тайное намерение на мой счет. Он много раз из подволь на что-то намекал, никогда, тем не менее, не объясняясь ясно. Его истинные намерения так и остались для меня загадкой. Наверное, я должен был когда-то узнать о них, но день этот ещё не настал. До меня дошли слухи, что он вернулся в Париж в ярости. После этой неудачи он перестал меня преследовать и долго не появлялся на моём горизонте. А вот для мадам Хуби я стал другом и доверенным лицом, без которого она не могла обходиться. Вся жизнь этой женщины состояла из дебошей и пьянства. Её окружение состояло исключительно из людей, которые, кроме охоты и бегов, интересовались разве что выпивкой и вкусной едой, да при случае не прочь были заняться любовью. Никто из этих людей никогда не замечал, а она ещё меньше, чем другие, что в этом монструозном теле заключены золотое сердце и душа, которую она понемногу училась открывать. По крайней мере, мне так тогда казалось. Артисты, особенно музыканты, которых я к ней приводил, вскоре стали завсегдатаями квартиры на улице Фридланд и в её загородном доме. Русская музыка и цыганские песни явились для неё полным откровением. Я обнаружил у неё волнующий голос, великолепный тембр, потрясавший до слёз. Я и сейчас вспоминаю чарующее выражение её глаз в первый раз, когда она согласилась петь в сопровождении мадам Перовской. замечательный музыканшей-аккомпаниатора. У неё был великолепный слух. Она быстро выучила русские и цыганские песни и пела их просто замечательно. Я мог слушать её часами без устали. Капризы и Би биби, как звали мы между собой мадам Хуби, принимали иногда форму щедрости столь же непомерной, сколь и неожиданной. Видя её вспыхнувшую страсть к музыке, я привёл к ней одного из своих очень хороших русских друзей. Пианиста Владимира Дервье, обладавшего восхитительным голосом и талантом, далеко превосходившим возможности простого любителя, мадам Хобби пригласила его на обед с женой. Я сидел между хозяйкой и баронессой Дервье. За обедом Биби сняла свой бриллиантовый браслет и подала его мне. "Я полагаю, это украшение гораздо больше подойдёт моей соседке", улыбнулся я, взял браслет. и надел на руку баронессы. Мы все сочли это за шутку, но когда мадам Гьервье хотела вернуть браслет, биби отказалась его забрать. Оставьте, сказала она. Он ваш. На следующий день Ирина в свою очередь получила от неё букет роз, скреплённый бриллиантовой брошью. Завтракая однажды у мадам Хуби, я имел неосторожность сказать, что еду на несколько дней в Брюссель, чтобы повидать генерала Врангеля. и закончить одно дело. Биби тут же заявила, что они с мужем поедут со мной. Эта мысль, кажется, не вызвала энтузиазма у самого Хуби, но он не смел противоречить желаниям жены. Наш отъезд был поистине эпическим. На вокзале Биби погрузили на багажную тележку, чтобы довести до поезда. Понадобилось не менее четырёх носильщиков, чтобы втащить её в вагон. В дверь ей пришлось входить боком. Всё оставшееся в купе место занял её многочисленный багаж. Открыли корзину с провизией и шампанским, и путешествие прошло за едой и питьём. В Брюсселе мы остановились в одном отеле. Мы должны были встретиться там вечером, чтобы вместе идти ужинать. Я, бросив в номере чемодан, тут же отправился по своим делам. Когда я вернулся, портье сообщил мне, что мадам Хуби Повздорилась с директором из-за пианино, которое тот отказывался перенести в её номер, и что супруги покинули отель. Он дал мне адрес дома снятого биби в городе, куда она просила меня прийти поскорее. Биби не теряла даром ни секунды и дом уже переменился на её лад. Она, убранная своим кокошником, восседала с мужем за ужином, сервированным как по волшебству. Хуби молча пил, и казалось был в мрачнейшем настроении в отличие от жены сидевшей с ликующим видом ребёнка которому удалось провести родителей наконец-то сокровище моё воскликнула она увидев меня я не терплю отелей все директора негодяи и идиоты я сняла этот дом на 3 месяца и пригласила русских музыкантов которые вот-вот появятся садитесь ешьте и пейте у вас нет пока дел в париже Во время ужина пришли музыканты из ночного кабачка, и вечер продолжался, набирая обороты. На следующий день на заре мадам Хуби прислала за мной. Она сидела в кровати и заливалась горькими слезами. "Вилли, я потеряла Вилли", твердила она, рыдая. "Он ушёл ночью. Я обожаю его и не могу без него жить. Сокровище моё, помогите мне его найти". Она протянула мне исмятую записку, оставленную ей мужем. Дорогая Анна, я ухожу и не вернусь. Всего доброго, Вилли. Позвонили в Париже на улицу Фридланд. Барон Тюрпен ответил, что Вилли не появлялся, но если приедет, жену тут же известят. Тем не менее, мадам Хубер решила немедленно вернуться в Париж и поднять там всё и всех на ноги, чтобы найти беглеца. Всё обратную дорогу она пила и плакала, плакала и пила, и чем больше пила, тем больше плакала. Префектура была тут же поднята на ноги, и квартира на улице Фридланд наполнилась детективами, профессиональными и прочими. Высидая среди них как генерал среди штаба, мадам Хуби в кокошнике и ночной рубашке изматывала их противоречивыми и несуразными приказами. Увидав вдруг молодого человека, который по правде сказать, действительно больше походил на служащего похоронного бюро, чем на полицейского, Она набросилась на него. "А ты, чёртов сын, зачем явился со своей похоронной мордой? Что ты тут торчишь? Отправляйся на поиски". Наконец Вилли был обнаружен в Ницце, в маленьком семейном пансионе, где он прятался. Биби немедленно потребовала свою машину и тут же помчалась на лазурный берег. Она вернулась спустя несколько дней и вернула мужа в родной дом, присмерившего и скорее мёртвого, чем живого.